«Неужели ты подумала, что он и правда весь такой себя благородный? Что он действительно готов умереть в бою, чтобы не мешать мне?» Я медленно подняла голову. Эдвард терпеливо смотрел на меня. В его глазах было понимание, а не отвращение, которого я заслуживала. «Да». «Поверила?» Пробормотала я и отвернулась. Однако я не злилась на Джейкоба за этот обман. Меня переполняла ненависть к самой себе, и для других чувств места не оставалось. Эдвард снова тихонько рассмеялся. «Ты сама совсем не умеешь врать и веришь любому, кого это получается чуть лучше». «Почему ты на меня не рассердился?» — прошептала я. «Не возненавидел, или ты еще не всю историю услышал?» «По-моему, я получил достаточно полное представление», — безмятежно ответил Эдвард. «Джейкоб создает в голове очень яркие образы. Для стаи это почти так же неприятно, как и для меня. Бедного Сета чуть не стошнило. Но теперь Сэм заставил Джейкоба сосредоточиться». «Какой ужас!» Я закрыла глаза и помотала головой. Жесткий нейлон царапал кожу. «Ты всего лишь человек». прошептал Эдвард и опять погладил меня по голове. «Это самое неубедительное оправдание, которое я когда-либо слышала. Белла, но ведь ты в самом деле человек. И как бы мне не хотелось верить в обратный, он тоже человек. И я понимаю, что могу удовлетворить не все твои потребности». «Неправда. Именно поэтому моему поступку нет оправдания. Нет никаких таких потребностей». «Белла, ты его любишь». Мягко сказал Эдвард. Каждая клеточка моего тела запротестовала. «Тебя я люблю сильнее», — ответила я. «На большее меня не хватило». «И это я тоже знаю. Но когда я ушел, то оставил тебя истекать кровью. И именно Джейкоб зашил твои раны». «От такого непременно остаются следы на вас обоих. Не уверен, что подобные швы рассасываются сами по себе, и не могу винить ни одного из вас в том, что произошло по моей вине. Возможно, я заслужу прощения, но это не поможет избежать последствий. Я должна была догадаться, что ты сумеешь повернуть все так, чтобы самому оказаться виноватым. Перестань, пожалуйста. Я не могу это слышать. А что ты хочешь, чтобы я сказал?» — Я хочу, чтобы ты назвал меня всеми нехорошими словами, какие только знаешь на всех известных тебе языках. Хочу, чтобы ты сказал мне, что я отвратительна, и ты уйдешь, и заставишь меня ползти за тобой на коленях, умоляя остаться. — Извини, — вздохнул он. — Этого я не могу. — Тогда хотя бы перестань меня утешать, позволь мне помучиться. Я это заслужила. — Нет, — пробормотал он. Я медленно кивнула. «Ты прав. Оставайся таким же великодушным. Пожалуй, это еще хуже». Эдвард замолчал, и я почувствовала какое-то новое напряжение в воздухе. «Уже близко», — заметила я. «Да, остается несколько минут. Как раз хватит, чтобы сказать еще одну вещь». Я молча ждала продолжения. «Я и в самом деле могу проявить благородство». Наконец, — прошептал Эдвард, — я не собираюсь заставлять тебя выбирать между нами. Просто будь счастлива, и ты можешь получить всего меня целиком и любой кусочек, или совсем ничего, если так для тебя будет лучше. И не надо думать, что ты мне чем-то обязана, и поэтому должна сделать определенный выбор. Я резко приподнялась, встав на колени. — Что за чушь ты несешь? — закричала я. Глаза у Эдварда стали круглыми от удивления. «Да нет, ты не поняла. Белла, я вовсе не пытаюсь тебя утешить. Я действительно так думаю». «Это я и сама знаю», — простонала я. «А как же решение бороться? Что это еще за внезапное самопожертвование? Сражайся!» «Как?» — спросил Эдвард. И в его глазах отразилось древнее, как мир тоска. Я взобралась к нему на колени обхватила его руками. «Мне наплевать, что здесь холодно. Наплевать, что сейчас я вонюю псиной. Заставь меня забыть, какое я чудовище. Заставь забыть его. Заставь забыть, как меня зовут. Не сдавайся!» Я не стала дожидаться его решения и не дала возможности сказать, что ему не нужно такое жестокое и ветреное чудовище, как я. Прильнула к нему и прижалась губами к ледяным губам. «Осторожнее, радость моя!» — пробормотал он под моими страстными поцелуями. «Нет!» прорычала я. Эдвард нежно оттолкнул меня на несколько дюймов. «Ты вовсе не обязана мне что-то доказывать». «А я и не доказываю. Сам сказал, что я могу получить любую часть тебя. Так вот, я хочу именно эту, а также все остальные». Я обхватила его руками за шею и потянулась к губам. Он наклонился, чтобы поцеловать меня, однако мое все возрастающее нетерпение вызывало у него тревогу. Тело недвусмысленно выдавало мои намерения. И в конце концов Эдвард обхватил меня руками, удерживая от глупостей. «Сейчас для этого не самый подходящий момент», — сказал Эдвард. «И как он может оставаться таким невозмутимым?» «Почему?» — проворчала я. Если Эдвард собрался вести себя благоразумно, то упорствовать смысла не имело. Я опустила руки. «Во-первых, потому что действительно холодно». Эдвард поднял спальник и завернул меня в него, как в одеяло. «Неправда. Во-первых, потому что для вампира ты бессовестно совестлив». «Ну ладно, пусть так», — хмыкнул Эдвард. «Холод — это во-вторых, а в-третьих...» «От тебя радость моя, и в самом деле попахивает!» Он сморщил нос. Я вздохнула. «В-четвертых», — прошептал он мне прямо в ухо, — «мы обязательно попробуем». Я сдержу свое слово, но мне бы не хотелось, чтобы это произошло из-за Джейкоба Блэка. Я скривилась и спрятала лицо у него на плече. «А в-пятых...» «У тебя ужасно длинный список», — пробормотала я. Эдвард засмеялся. «Да, но ты хочешь послушать, что там происходит на поляне или нет?» И тут снаружи завыл сет. Я напряглась и даже не заметила, что моя левая рука сжалась в кулак, и ногти воткнулись в забинтованную ладонь, пока Эдвард не раскрыл мои пальцы. «Бала, все будет хорошо», — пообещал он. «На нашей стороне навыки, подготовка и фактор неожиданности. Все очень скоро закончится. Если бы я в это не верил...» то был бы сейчас внизу и ты тоже была бы там прикованная к дереву или что то в этом роде элис такая маленькая простонала я да это может быть недостатком хмыкнул он если кому то удастся ее поймать сет взвизнул что случилось насторожно спросила я он злится что застрял здесь с нами знает что стая не пустила его в бой для его же блага и ему ужасно хочется к ним присоединиться Я хмуро посмотрела в ту сторону, где, скорее всего, был Сэд. Новорожденные дошли до конца тропы. Все сработало лучше некуда. Джаспер молодец. Они почуяли запах тех, кто на поляне, и теперь разбиваются на две группы, как и говорила Элис. Бормотал Эдвард, глядя куда-то вдаль невидящими глазами. Сэм ведет нас в обход, готовя засаду. Эдвард так увлекся, что использовал мы. Он вдруг перевел взгляд на меня. Бала, дышать не забудь. Я с трудом попыталась последовать его совету. Прямо за стенкой палатки слышалось мирное тяжелое дыхание Сета, и я постаралась дышать в такт, чтобы не потерять сознание от недостатка кислорода. Первая группа уже на поляне. Мы слышим звуки сражения. Я стиснула зубы. «Мы слышим Эммита», — рассмеялся Эдвард. «Он веселится вовсю». Я заставила себя вдохнуть вместе с Сетом. Вторая группа готовится к нападению. Нас они пока не заметили. Эдвард зарычал. «Что такое?» — ахнула я. «Они говорят о тебе». Эдвард лязгнул зубами. «Им велено убедиться, что ты не ускользнешь». «Молодчина, Ли! Быстро на его!» Одобрительно хмыкнул Эдвард. Один из новорожденных почил наш запах, и Ли завалила его, прежде чем он успел повернуться. «Сэм помогает прикончить его. Пол и Джейкоб взяли еще одного, но остальные теперь готовы защищаться. Они понятия не имеют, кто мы такие. Теперь мы пытаемся обмануть их, а они нас». «Нет, пускай Сэм ведет!» «Не мешайся под ногами!» — бормотал он. «Разделяйте их! Не давайте встать спиной к спине!» Сэд взвизгнул. «Так-то лучше! Отгоняйте их к краю поляны!» — одобрил Эдвард. Он ерзал, наблюдая за схваткой и непроизвольно готовясь принять в ней участие. «Мы все еще держали за руки, и я переплела наши пальцы. По крайней мере, Эдвард здесь, а не там, внизу, на поляне. Внезапное отсутствие всяких звуков стало единственным предупреждением». Дыхание Сета вдруг затихло, и я это заметила, потому что старалась дышать с ним в такт. И тоже перестала дышать, настолько испугалась, почувствовав, как Эдвард превратился в неподвижные углы бульда. «Ой, нет, только не это!» «Кого потеряли? Нашего или волка?» «Мои, они все мои! Так кого же я потеряла?» «Так быстро, что я ничего не успела понять, меня вдруг поставили на ноги, а палатку разорвали в клочья. Неужели это Эдвард разорвал палатку, чтобы мы выбрались наружу? Но зачем?» Я моргнула, ослепленная ярким светом, не в состоянии разглядеть ничего, кроме Сета, который почти уткнулся носом в лицо Эдварда. Одну бесконечно долгую секунду они сосредоточенно вглядывались друг в друга. Солнце разбивалось на радуге, отражаясь от кожи Эдварда и сверкало на шерсти Сета.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 Напряжение буквально стекало с нее почти ощутимыми в воздухе волнами. Всепоглощающая страсть целиком завладела ею. Я как будто слышала ее мысли и знала, о чем она думает. «Вот она! Ее цель, которой пришлось идти больше года, теперь так близко!» «Моя смерть!» Намерения Виктории вполне очевидны.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 Где-то очень далеко, за сумрачным лесом, в неподвижном воздухе раздался волчий вой. Однако Сет ушел, и оставалось только гадать, что это значило. Белобрысый краем глаза глянул на Викторию, ожидая команды. «Да он не только совсем еще мальчишка. Он и вампиром-то стал недавно, судя по ярко-красному цвету радужки. Силен, но неопытен. Эдвард сумеет отбиться». Виктория молча дернула подбородком, указывая мальчишки на Эдварда.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 Рычание послышалось совсем в другой стороне. Громадная светло-желтая тень мелькнула в воздухе над серединой полянки и обрушилась на Райле, прижав его к земле. «Нет!» — завопила ошеломленная Виктория своим детским голоском. В двух шагах от меня огромный волк рвал на части белобрысого вампира. Что-то белое твердо ударилось о камни возле моих ног. Я отшатнулась. Виктория даже не посмотрела на мальчишку, которому только что признавалась в любви. Она не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 «Ты всегда успеешь убежать», — мурлыкал Эдвард. «Времени хватит, ведь ты это хорошо умеешь, верно?» «Именно поэтому Джейн сдержал тебя при себе. Очень полезное приобретение для того, кто играет в смертельные игры. Напарница, безошибочно знающая, когда пора сделать ноги. Не стоило ему от тебя уходить. Твои навыки пригодились бы, когда мы поймали его в Фениксе». С горла Виктории вырвалось рычание. «Только за это он тебя и держал. Глупо тратить столько сил, чтобы отомстить за того, кто любил тебя меньше, чем охотник любит свою лошадь. Ты для него всегда была всего лишь удобным инструментом. Уж я это знаю». Эдвард криво усмехнулся и постучал себя по виску. Со сдавленным криком Виктория метнулась из леса обратно на полянку, делая ложный выпад в сторону. Эдвард двинулся к ней, и они снова затанцевали. И тут Райли попал кулаком Сету в бок. Сетни громко тяпкнул и отступил, подергивая плечом, словно стряхивая боль. «Ради бога!» — хотела я крикнуть Райли, но не могла ни рот открыть, ни втянуть воздух. «Пожалуйста, не надо, ведь он всего лишь ребенок. Почему Сетни убежал? И почему сейчас не убегает?» Райли наступала, тесняя Сета к скале рядом со мной. Виктория внезапно заинтересовалась своим напарником. Я заметила, как она краем глаза прикидывала расстояние между мной и Райли. Сет клацнул зубами, вынуждая Райли отступить, и Виктория зашипела. Сет больше не хромал. Обходя Райли сбоку, он подошел совсем близко к Эдварду, задев хвостом его спину. Виктория выпучила глаза». «Нет, на меня он не бросится», — сказал Эдвард, отвечая на мысленный вопрос Виктории. Пользуясь моментом, он скользнул ближе к ней. «Ты сделала нас союзниками. Мы объединились против тебя». Виктория стиснула зубы, пытаясь сконцентрироваться только на Эдварде. «Посмотри-ка получше». «Виктория!» — пробормотал он, мешая ей собраться с мыслями. «Разве он действительно похож на то чудовище, за которым гонялся Джеймс в Сибири?» Она вытращила глаза, лихорадочно переводя взгляд с Эдварда на Сета, потом на меня и обратно на Эдварда. «Разве это другой?» — рыкнула она тоненьким голоском. «Не может быть!» все может быть бархатно мурлыкал эдвард приближаясь к ней еще на дюйм кроме того чего ты хочешь и ее ты и пальцем не тронешь Виктория резко потрясла головой, чтобы сосредоточиться и попробовала обойти Эдварда. Однако он перекрыл ей дорогу, как только уловил ее планы. Раздраженная Виктория снова стала похожа на львицу, перегнулась и целеустремленно пошла вперед. В отличие от неопытного, действующего, инстинктивно наврожденного, Виктория была смертельно опасна. Даже я видела разницу между ней и Райли. Против этого вампира Сет бы не устоял. Эдвард тоже сдвинулся с места, le a против левицы. Танец ускорился, как Элис и Джаспер тогда на лугу. Эдвард и Виктория превратились в размытые силуэты. Только на этот раз движения не были так идеально отрепетированы. Время от времени кто-то сбивался, и тогда резкий хруст и треск эхом отдавались от скалы. Вот только противники двигались слишком быстро, чтобы я могла рассмотреть, кто из них ошибается. Райли отвлекло зрелище жестокого балета. Он беспокойно следил за напарницей, Сет бросился вперед и отхватил еще кусок Белопрысый заревел и изо всех сил двинул Сету прямо в грудь Огромный волк взлетел в воздух и врезался в скалу у меня над головой С такой силой, что гора содрогнулась Послышался шумный выдох, и я метнулась в сторону Отлетев от скалы, Сэт упал на землю в нескольких шагах от меня И тихо взвизгнул сквозь зубы На меня посыпались острые осколки камня, царапая обнаженную кожу. По правой руке скатился зазубренный обломок, и я непроизвольно поймала его. Когда пальцы сжали заостренный камень, сработали инстинкты. Шансов убежать не оставалось, поэтому мое тело приготовилось к драке, какой бы безнадежной она ни была. По венам побежал адреналин, шина врезалась в ладонь, но боли я не чувствовала. «Все, что я видела за спиной Райли, это пляшущее пламя волос Виктории и размытые белые силуэты. Все чаще раздавались звонкие щелчки, что-то рвалось, кто-то охал и шипел сквозь зубы. Для кого-то этот танец становился смертельным. Но для кого именно?» Райли бросился ко мне с горящими от ярости глазами, мрачно посмотрел на обмякшее тело волка между нами, и его изломанные покусанные руки превратились в кости. Блесном зубами белобрысый открыл рот, собираясь цепиться Сету в горло. Повторный выброс адреналина пронзил меня словно током, и внезапно все стало ясно. Обе схватки шли почти на равных. Сет, можно сказать, проиграл свою, и я понятия не имела, побеждает Эдвард или проигрывает. Им нужна помощь. Нужно дать им преимущество и как-то отвлечь их противников. Я так крепко стиснула в руке обломок, что шина лопнула. Хватит ли у меня сил? И смелости, смогу ли я воткнуть осколок камня в собственное тело? Даст ли это необходимую передышку волку? Сможет ли Сет прийти в себя достаточно быстро, чтобы моя жертва пошла ему на пользу? Я провела острым концом осколка вверх по руке, задрала толстый свитер, обнажая кожу и прижала камень к сгибу локтя. «У меня уже был там шрам, оставшийся после прошлого дня рождения». В ту ночь моя кровь привлекла внимание всех вампиров, и на секунду все они застыли на месте. Лишь бы эта уловка сработала еще раз. Я собралась с духом и со свистом втянула в себя воздух. Этот звук отвлек Викторию. На долю секунды она замерла и посмотрела мне в глаза. В ее взгляде странно смешались ярость и любопытство. Не знаю, как я могла услышать такой тихий звук... Вокруг стоял ужасный шум, а в голове у меня стучало. Мое собственное сердцебиение должно было бы его заглушить. Тем не менее, в ту долю секунды, когда я посмотрела на Викторию, мне послышался знакомый недовольный вздох. И тут же танец прекратился. Все произошло так стремительно, что я ничего толком не разглядела, и лишь потом попыталась сообразить, как это случилось». Из расплывшегося сплетения тел вылетела Виктория, взлетев высоко в воздух, силой врезалась прямо в сосну. Однако, упав на землю, она снова приготовилась к нападению. Одновременно Эдвард, быстрый настолько, что стал почти невидим, Извернулся и поймал ничего не подозревавшего Райли за руку. Похоже, Эдвард уперся ногой белобрысому в спину и потянул. Райли заорал так, что в ушах зазвенело. Сет скачал на ноги, заслонив меня. Викторию я все же разглядела, хотя она казалась странно деформированной, как будто не могла полностью выпрямиться. На ее безумном лице мелькала та самая улыбка, которая снилась мне в кошмарных снах. Виктория напряглась и прыгнула. Что-то маленькое и белое просвистело в воздухе и попало в нее на лету. Послышался звук, похожий на взрыв, и Викторию отбросило к другому дереву, которое сломалось пополам. Она опять приземлилась на ноги, готовая к новому нападению, но Эдвард уже был на месте. «Как же я обрадовалась, когда увидела, что он стоит прямо и выглядит невредимым!» Виктория пинком отпихнула в сторону снаряд, который испортил ее атаку. Странный предмет подкатился ко мне, и я поняла, что это такое. Меня чуть не вырвало. Пальцы все еще подергивались, хватая травинки. Рука Райли бесцельно потащила себя по земле. Сет снова принялся кружить вокруг Белобрысова. Тот, со искаженным от боли лицом, уходил от наступающего оборотня. Оставшуюся руку он выставил вперед, защищаясь. Сет прыгнул на вампира, который с трудом сохранил равновесие. Волчьи клыки вонзились в плечо Райли. Сет отпрыгнул назад, не разжимая челюстей. Послышался оглушительный металлический скрежет и белобрысый потерял вторую руку. Сет мотнул головой, рука улетела в кусты. Волк прерывисто зашипел сквозь зубы, словно хихикая. «Виктория!» В вагоне завопил Райли. Виктория ухом не повела, даже не взглянула в сторону напарника. Сет прыгнул вперед и врезался в белобрысого вампира с силой пушечного ядра. От удара оба улетели в лес, откуда послышался металлический скрежет и вопли Райли. Вопли внезапно прекратились, и раздавался лишь треск раздираемого на кусочки камня. Виктория, похоже, поняла, что осталась одна, и начала отступать от Эдварда. В ее глазах горело бешеное разочарование. Она бросила на меня последний тоскливый взгляд и попятилась еще быстрее. «Нет, нет!» — мурлыкал Эдвард голосом обольстителя. «Задержись еще немножко!» Виктория развернулась и стрелой полетела к лесу в поисках спасения. Но Эдвард оказался быстрее. Он двигался, словно пуля, вылетевшая из ружья. Настиг Викторию сзади, на самом краю полянки, и на этом последнем шаге танец закончился. Казалось, Эдвард провел губами по шее Виктории, будто целуя. Шум, поднятый усилиями Сета, заглушал все остальные звуки, и движение Эдварда можно было принять за ласку. И вдруг огненная шевелюра отделилась от тела, оранжевая волна волос упала на землю, подпрыгнула и укатилась в лес.